Я подумал, уж не обнаружен ли мой дневник. В любом случае надо быть на настороже. Противиться усталости и не терять бдительности, не дать застать себя врасплох. Морель ушел, оставив толстяка в нерешительности. Затем появился вновь вместе с Аликом. Юноши восточного типа, черные волосы, зеленые глаза. Все трое удалились. Показались мужчины и слуги, выносившие плетеные кресла и ставившие их в тени большого, но засохшего хлебного дерева. Несколько подобных экземпляров, правда, не очень могучих я видел в одной старой усадьбе в лос -Текасе. Дамы расселись в кресло, мужчины устроились вокруг полулёжа на траве. Все это напоминало мне родину. Фастин спустилась к камням. Я просто болен от любви к этой женщине. Любви к тому же нелепой, ведь мы ни разу не заговорили. На ней был теннисный костюм, голова повязана темно лиловым платком. Я представил, как буду вспоминать эти платки, когда Фастину едет. Мне ужасно захотелось помочь ей нести сумочку и плед. Я следил издали. Вот она положила сумочку на камень, расстелила плед. Застыла, глядя на вечереющее небо и море, словно сообщая им свою безмятежность. Рушилась последняя возможность быть счастливым с Фастином. Я мог бы пасть перед ней на колени, поведать о своем чувстве, о своей жизни. Но я не сделал этого. Мне показалось, что это будет неуместно. Конечно, женщины привыкли выслушивать признания и комплименты. Но было бы лучше, если бы ситуация разрешилась сама собой. Незнакомец, рассказывающий нам свою жизнь, ни с того ни с сего, признающийся, что был осужден на пожизненное заключение и бежал из тюрьмы, и что в нас единственный смысл его существования неизбежно вызовет подозрения. Любой заподозрит тут попытку шантажа с целью всучить подлинное перо Боливара. 1783-1830 годы или... «Бутылку с парусником внутри». Был и другой вариант — сесть рядом и, глядя на море, тоном простодушного, мечтательного, сумасшедшего, заговорить о двух солнцах, о нашей общей любви к закатам, выдержать паузу, чтобы дать ей возможность задать вопрос. Не спеша рассказать о том, что я писатель, всегда мечтавший жить на необитаемом острове, признаться, что ее спутники раздражают меня — поведать о своем добровольном изгнании, о болотах и низинах. Здесь, возможно, лирическое отступление об опасностях приливов. И незаветно подвести к мысли. Теперь я с тревогой жду их отъезда того дня, когда я лишусь мирного удовольствия глядеть на нее в сумерках. Она встала. Я задыхался от волнения, словно Фастин могла услышать мои мысли, словно я ненароком оскорбил ее. Она направилась к расположенному метрах в пяти камню, где оставила сумочку, из которой высовывался краешек книги. Затем вернулась на место и, открыв книгу, положила на раскрытую страницу ладонь,